только вечной швабра Бродмен индейц полукровка прячется за своей шваброй и не может позвать на помощь, потому что не мой. И она даёт себе волю. Накрашенная улыбка искривилась, превратилась в оскал, а сама она раздувается всё больше, больше, она уже размером с трактор, такая большая, что слышу запах механизмов у неё внутри, вроде того, как пахнет мотор при перегрузке.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 Замолкла, кивнула больным, которые собрались вокруг и смотрят красными опухшими сосно глазами. Кивнула каждому в отдельности, чётким, автоматическим движением. Лицо у неё гладкое, выверенное точно выработки, как у дорогой куклы. Кожа будто эмаль телесного цвета, бело-кремовая, ясные голубые глаза, короткий носик с маленькими розовыми ноздрями, всё в лад, кроме цвета губ и ногтей, да ещё размера груди. Где-то ошиблись при сборке, поставили такие большие женские груди на совершенно и во всём остальном устройство, и видно, как она этим огорчена. Больные ещё стоят, хотят узнать, из-за чего она напала на санитаров.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 Близкий страх всё равно просачивается сквозь воспоминание. Чувствую, что идёт по коридору маленький чёрный санитар, принюхиваясь к моему страху. Он раздувает ноздри чёрными воронками, вертит большой башкой туда и сюда, нюхает, втягивает страх со всего отделения. Почуял меня. Слышу его сопение.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 она держится стойко, но собака кружит и нюхает всё громче и ближе. И вот птица поднялась, расправив перья, и вылетает из кедра прямо под папину дропь. Не успел я отбежать и на 10 шагов от чулана, как маленький санитар и один из больших ловит меня и волокут в комнату для бритья.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 Какая тут воля, когда добрались до висков? Тут кнопку нажали. Воздушная тревога, воздушная тревога. И включает она меня на такую громкость, что звуку уже будто нет. Все орут на меня из-за стеклянной стены, заткнув уши, лица в говорильной круговерте, но изо ртов не звук. Мой шум впитывает все шумы.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 Слышу её поступь, но крика борвать не могу. Кричу, пока она не подошла. Двое держат меня, а она вбила мне в рот плетёную сумку со всем добром и пропихивает глубже ручкой швабры. Гончая лает в тумане. Она заблудилась и мечется в испуге от того, что не видит.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 Я так давно молчу, что меня прорвёт как плотину в паводок. И вы подумаете, что человек, рассказывающий такое, несёт ахинею. Подумаете, что такой жути в жизни не случается, такие ужасы не могут быть правдой. Но прошу вас. Мне ещё трудно собраться с мыслями, когда я об этом думаю. Но всё правда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 Дали завтрак или нет? Наверное, нет. Могу припомнить такие утра в изоляторе, когда санитары таскали объедки завтрака, будто бы для меня, а ели сами. Они завтракают, а я лежу на сопревшем матрасе и смотрю, как подтирают яйцо на тарелке под жареным хлебом. Пахнет салом, хрустит у них в зубах хлеб. А другой раз принесут холодную кашу и заставляют есть, без соли даже. Нынешнего утра совсем не помню. Насавали в меня столько этих штук, которые они называют таблетками, что ничего не соображал, пока не услышал, как открылась дверь в отделение. Дверь открылась, значит, время 8 или 9, значит, Провалялся без памяти в изоляторе часа полтора. Техники могли прийти и установить что угодно по приказу старшей сестры. И я даже не узнаю, что. Слышу шум у входной двери в начале коридора. Отсюда не видно. Эту дверь начинают открывать в восемь. Открывают, закрывают, по сто раз на дню тыр-тыр, щелк. Каждое утро после завтрака мы рассаживаемся вдоль двух стен в дневной комнате, складываем картинки-головоломки, слушаем, не щёлкнет ли замок, ждём, что там появится. Больше-то и делать особенно нечего. Иногда один из молодых врачей, живущих при больнице, приходит пораньше посмотреть на нас до приёма лекарств. ДПЛ у них называется. Иногда жена кого-нибудь навещает на высоких каблуках, сумочку притиснув к животу. Иногда этот дурачок по связям с общественностью приводит учительниц начальной школы. Он всегда прихлопывает потными ладошками и говорит, как ему радостно от того, что лечебницы для душевнобольных покончили со старорежимной жестокостью. «Какая душевная обстановка, согласитесь!» учительницы сбились в кучку для безопасности, а он вьётся вокруг, прихлопывает ладошками. Нет, когда я вспоминаю прежние времена, грязь, плохое питание и что греха таить, жестокое обращение, я понимаю, дамы, мы добились больших сдвигов. Кто бы ни вошёл в дверь, это всегда не тот, кого хотелось бы видеть. Но надежда всегда остаётся. И только щёлкнет замок, все головы поднимаются разом, как на верёвочках. Сегодня замки гремят чудно. Это необычный посетитель. Голос сопровождающего, раздражённый и нетерпеливый: "Новый больной, идите, распишитесь". И чёрные подходят. Новенький. Все перестают играть в карты и монополию, поворачиваются к двери в коридор. В другой день я бы сейчас мёл коридор и увидел, кого принимают, но сегодня я вам объяснял уже старшая сестра насавала в меня 100 кг, и я не в силах оторваться от стула.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 перепевая